Глава 13. По пути из Министерства реконструкции и планирования, там я собирал материал для третьей статьи, мне встретился Коридан. Я заметил его на оживленной мостовой. Инспектор куда-то спешил. Взгляд его был суровым и грозным, а губы сжаты в тонкую линию. — Здравствуйте, Брюзга, — сказал я, пристроившись рядом и стараясь идти в ногу. «Знаете, у вас лицо такое весёлое, как будто кошелек потеряли». Не останавливаясь, Коридон косо глянул на меня. «Ну что вы за человек?» — произнес он, шагая вперед так размашисто, словно надеялся от меня отделаться. «Настоящий стервятник. Если что-то произошло, вы сразу тут как тут». Ноги у меня были не короче инспекторских, так что я с легкостью держал темп. «Что не так на этот раз?» — бодро спросил я. «Снова кого-то кокнули?» «Никого не кокнули», — холодно ответил он. «Чтобы вы знали, этот треклятый Юлиас Коул сбежал. Вчера вечером, когда я попытался войти к нему в квартиру, он выбрался через окно спальни и удрал. Его трудно винить», — заметил я. «Особенно после того, что случилось с Мэтч Кеннет. Наверное, он решил, что его ждет такая же участь. Есть соображения, куда он мог направиться?» «Нет, но мы его найдем. Он нужен мне для допроса. Объявлен в розыск по всей стране. Долго он не продержится, но такие мероприятия — серьезный удар по государственной казне. Не забивайте себе голову финансами, — сказал я. У вас есть и другие заботы. Главное — найти его живым. Когда же вы перестанете драматизировать, — сухо осведомился Коридон. Вас послушать так все чертовски хуже, чем на самом деле. Сомневаюсь, — я пожал плечами. Кстати, как продвигается дело Джакоби? Оступившись, Коридон бросил на меня резкий взгляд. «Что вам об этом известно?» — спросил он, замедляя шаг. «О, я слежу за вашим стремительным взлетом к славе и богатству», — непринужденно ответил я. «Пару месяцев назад ваш портрет был во всех газетах рядом с именем Джакоби. Так вы нашли пропавшие драгоценности?» Коридон мотнул головой. «Они всплывут еще не скоро. А почему вы вспомнили Джакоби?» Да вот, снова забавлялся со спиритической доской. Странно, что украденное кольцо нашлось в квартире Нетты, в банке Кольт Крема. И невероятно, что кольцо фигурирует в таком сенсационном преступлении, а вы об этом умолчали. Хоридон мрачно улыбнулся. Я вам не все рассказываю. К тому же вы неплохо справляетесь сами. Это верно. Кивнул я. Просто удивительно, сколько всего я разузнал. Например? «Я тоже вам не все рассказываю, но вскоре я посвящу вас в тайны свои, и мы поплачем друг у друга на плече». Нетерпеливо махнув рукой, Коридон оглянулся в поисках такси. «Вы не думали, что дело Джакоби может быть связано с Неттой Скотт и убийством Мэтч Кеннет спросил я, когда рядом с нами, откликнувшись на зов Коридона, притормозило такси. «Я всегда думаю обо всем, что связано с моими делами», — сухо ответил он, усаживаясь в машину. Еще увидимся, Хармас. Можете довериться мне. И не беспокойтесь. Независимо от вашего мнения, я специалист высокого класса. Пусть это утверждение останется между нами, — сказал я. Некоторые так не считают. Проводив такси взглядом, я усмехнулся и пошел к себе в совой. Итак, Юлил Скоул устился в бега. Не удивлюсь, если его труп найдут в канаве. В гостинице меня ожидало сообщение от Кристал. Она предлагала встретиться и выпить джина. Оставила телефонный номер и просила перезвонить. Поднявшись к себе, я так и сделал. Кристал тут же взяла трубку. «Привет. На проводе твоя американская любовь из гостиницы «Совой». Я получил твое предложение. Должен сказать, я от него в восторге. Говори, когда и где. «Заезжайте ко мне домой». Она назвала адрес на Гетфорд-стрит. «Ты же говорила, что живешь с папашей. Он еще занимается...» «Чучелами птиц?» «Ого, я умею шутить не хуже вашего!» Хихикнув, Кристал повесила трубку. В начале восьмого я был на месте. Квартира располагалась над магазином антикварной мебели. Поднявшись по ступеням, покрытым красным ковром, я оказался на маленькой площадке, которая служила общей кухней. Одна из дверей приоткрылась, и я увидел светловолосую голову Кристал. Девушка послала мне воздушный поцелуй. «Идите вон туда!» — голой рукой она указала на другую дверь. «Я мигом!» «Мигом? Это слишком долго!» — нашелся я. «Пожалуй, я сам к вам зайду». Торопливо прикрыв дверь, Кристал сообщила, что на ней только нижняя рубашка, а в таком виде принимать джентльменов не следует. «Стют решил, что я джентльмен!» — осведомился я, колотя в дверь. «Именно такие ошибки доводят девушек до беды!» Кристал заперлась на ключ, но я услышал, как она хихикает. «Пройдите в гостиную и ведите себя прилично», — велела она. «Ну, ладно». Войдя в комнату, я плюхнулся на канапе. Миленько, уютно, светло, много цветов. Подобные интерьеры настраивают на чрезвычайно дружелюбный лад и парней, и девушек. У моего локтя стоял столик, а на нем бутылка виски, бутылка джина, бутылка сухого вермута, сифон с содовой и шейкер для коктейлей. Смешав два мартини, я закурил и принялся терпеливо ждать. Через некоторое время в комнату вошла Кристал. Пурпурный халат, белые шлепанцы и лицо, исполненное ожидания. «Вот и я!» Усевшись рядом, она похлопала меня по руке и улыбнулась. Решив, что она выглядит очень мило, я передал ей мартини и поднял свой бокал. «Ну, за твою фигуру. Пусть ее формы всегда остаются такими же пышными». Я отпил половину мартини. Как «Коктейль получился неплохой. Значит, болтовня папаши всего лишь розыгрыш. Не совсем. Мой папаша и правда занимается чучелами, но я с ним больше не живу. Мне его занятия не по душе, да и он меня терпеть не может. Я всегда говорю парням, что живу с отцом, чтобы у них отпало желание провожать меня домой». «Как же вышло, что я оказался в твоем гнездышке?» — с улыбкой спросил я. Кристалл захлопал ресницами. Чтоб вы знали, у меня на вас планы. Моя матушка говорит, приличные девушки не строят планов на мужчин. С чего вы взяли, что я приличная? Отставив бокал, Кристалл обвела мою шею руками. В следующие пять минут мы были довольно близки, а потом я вырвался из ее объятий и напомнил: не забывай про News of the World. Для меня эта газетка вчерашний день. Кристалл положила голову мне на плечо. и моя рука оказалась у нее на талии. «Чуть позже», — пообещал я, — «не гони лошадей». «Кстати, хотел тебе рассказать, сегодня утром я встречался с Брэдли. По какой-то причине он меня не взлюбил, так что в клуб меня больше не пустят». Кристал выпрямилась, глаза ее возмущенно вспыхнули. «Почему?» Я притянул ее ближе, так, чтобы ее голова снова легла мне на плечо. «Он думает, что я слишком любознательный». Но мне плевать. Так что и ты, не обращая внимания, раз он так с вами обошелся, то и мне, пожалуй, не стоит ходить в клуб, сердито произнесла Кристал. Вот только не знаю, чем еще заняться. Вы не думали взять меня на содержание? Всегда мечтала быть содержанкой. Содержать женщин — это не по мне. Думаю, это женщины должны меня содержать. Ах, снова ваши шуточки! Она стукнула меня по колену. А если серьезно? Хотели бы меня содержать?» «Ни в коем случае», — серьезно ответил я. «Мне и на себя едва хватает». Кристал вздохнула. «Ну что ж, ладно. Вот я невезучая. Пожалуй, не пойду сегодня в клуб. В холодильнике есть курица. Давайте съедим ее и проведем вечер вместе». «Шикарно!» — она встала. «Я приготовлю ужин, а вы посидите в качестве украшения». Меня это вполне устраивало. «Люблю сидеть в качестве украшения». Наполнив стакан, я закурил и расслабился. Было приятно смотреть, как кристал собирает на стол. Внезапно я подумал, что взять ее на содержание — не такая уж плохая мысль. «Скажи мне, моя сладкая», — спросил я. «Ты же смотрела в оба и держала ушки на макушке?» «О, да. Проблема в том, что я не знаю, кого слушать. Хотя кое-что я вам расскажу». Отвернувшись от стола, она взглянула на меня. «Сегодня днем я была в клубе и слышала, как один странный мужчина спрашивал Брэдли. Он напомнил мне ухажера Нетты. Ну, вы помните парня в Бентли?» «Продолжай», — заинтересованно попросил я. «Не знаю, он ли это, но телосложение такое же, и в целом мужчина показался мне знакомым. Крупный толстый блондин. Я еще подумала, что он похож на педераста». «Не заметила, он часто склоняет голову набок. «И какая у него стрижка? Очень короткая!» Кристал кивнула. «Вы его знаете?» «Похоже, это мой старый приятель, Юлил Скоул», — сказал я. «Что было дальше?» «Ну, Брэдли такой выходит из кабинета, сердито смотрит на него и спрашивает, чего тебе надо?» А мужчина говорит, «Я пришел к тебе, Джек, по очень важному делу». И тут Брэдли со стройным видом уводит его к себе в кабинет. «Что было дальше, я не знаю, сами понимаете». Потушив сигарету, я закурил следующую. «Вспоминай хорошенько. После этого хоть что-нибудь произошло. Я видела, как Фрэнки вошел в кабинет Брэдли, потом вышел и направился в гараж. По пути поговорил с Сэмом. Сказал, что прямо сейчас поедет за город. Я заметила, что он вне себя от бешенства. Вот, пожалуй, и все. Этого достаточно. Я подошел к телефону, отыскал в справочнике фамилию Мири Уизер и позвонил на домашний номер. Детектив снял трубку. «Это Хармос, сказал я. «Вы не могли бы немедленно связаться с Литтл Джонсоном. Нужно отследить человека, который сейчас направляется в Лейкхем». Мери Уизер сообщил, что мог бы. Голос его звучал удивленно. Он попросил описать человека, и я дал ему словесный портрет Юлиуса Коула. «Возможно, он приедет в автомобиле марки «Стендарт Фортин», — добавил я и продиктовал номер машины. Пусть Литл Джонс глаз с него не спускает, даже если придется отвлечься от миссис Брэмби. Коул — важная фигура. В любом случае, он, скорее всего, остановится у миссис Брэмби. Займитесь этим немедленно. Мири Уизер пообещал, что тут же свяжется с Литл Джонсоном и повесил трубку. Широко раскрыв глаза, Кристал с любопытством слушала наш разговор. «Когда вы говорите о делах...» «Меня от вашего голоса просто в дрожь бросает», — призналась она, — «словно смотришь фильм с Хамфри Богратом. «Помнишь, как Богрот поступил с Лорен бэккл спросил я, скорчив гримасу и делая шаг вперед. «Припоминаю, что-то не очень учтиво», — Кристал в спешке попятилась. Я притянул ее к себе и поцеловал, а потом спросил, как ей это нравится. «Не распробовала», — вздохнула Кристал, прижавшись ко мне всем телом. «Можно еще?» «Ну, пожалуйста!» Внезапно мне в голову пришла одна мысль. «Скажи-ка, милая, ты когда-нибудь видела в клубе человека по имени Джакоби?» Она покачала головой. «Вы о том, которого убили?» «Нет, я не была с ним знакома, но знала его жену, Сельму. До замужества она работала в клубе. Милая девушка, она была без ума от Джорджа. С тех пор, как его убили, Сельму я не видела. Не знаю, где она живет». Я хотел с ней встретиться, ведь она, должно быть, страшно тоскует по мужу, хотя он, на мой взгляд, был человек неважный. «Сельма Джакоби», — задумчиво повторил я, — «может, и ей отведено место в этой головоломке». Кристалл обхватила мою шею еще крепче. «Давайте хоть ненадолго забудем об этом», — взмолилась она. «Такое ощущение, что вам до меня нет никакого дела. Только и говорите, что о своих противных головоломках». «Ну, не только». — заметил я. — Можем мы хоть немного поразвлечься. Прямо сейчас. Она прижалась губами к моим губам. И мы принялись развлекаться.